пилац своему дорогому титу. По-прежнему ничего. Я встаю с солнцем и ложусь вместе с ним. Днем я иду. Наша толпа движется на восток, потом на запад, поднимается, спускается. Все наши передвижения хаотичны, но усталость, накопившаяся к ночи, мешает думать, а сон заряжает новые порции надежд. На самом деле никто не знает, где объявится Иисус, а я до сих пор не знаю. Где ждет меня Клавдия? Несколько раз во время привалов я замечал, что на песке нарисованы рыбы. Вначале я не обращал на это внимания, но рисунки систематически повторялись, а иногда складывались из булыжников, раковин. И тогда в мою голову вкралось подозрение, что это может быть знак. Я, старательно скрывая свой римский акцент, обратился к одной женщине, у которой на шее висело изображение рыбы. И спросил, что это значит? Как? Ты не знаешь? Это знак Иисуса. Рыба по-гречески будет ихтис, что дает нам инициалы Иисус Христос, сын Бога-спасителя. Мы используем этот знак как символ единения. Я подумал о Фобиане. Будущий царь мира, согласно предсказаниям астрологов, имел связь со знаком «рыб» отказался бы Фабиан следовать за Иисусом, зная он тайный код его имени. Храни здоровье.